Швертфегер остановился и посмотрел сначала в один, потом в другой глаз своего собеседника. «Правда?» — спросил он, снова пускаясь в путь, и потупился. «Да, правда», — подтвердил Адриан. «Надеюсь, ты не сердишься на меня за этот доверительный разговор. Впрочем, я в этом уверен и потому тебе доверился. Можешь не сомневаться». Пробормотал Рудольф. Адриан снова взялся за свое. Посмотри на все просто по-человечески. Я человек уже в летах. Мне, слава Богу, под сорок. Не можешь же ты, как друг, Желать, чтобы остаток своих дней Я проторчал в этой дыре. Говорю тебе, отнесись ко мне как Человеку, на которого может ведь напасть страх что-то прозевать, с чем-то опоздать, который может ощутить тоску по более уютному крову по спутнице, в полном смысле ему соответствующей, одним словом, по не столь суровому жизненному климату и не только из сиборидства, из желания мягче спать, Но прежде всего потому, что в зависимость от этого он ставит свою волю к труду, свою трудоспособность и уверен, что такая перемена привнесет много доброго, много человечного в будущее его творения. Несколько шагов Швертфегер прошел молча. Затем он сказал сдавленным голосом, ⁇ Ты... Четыре раза говорил «человек» и «человеческое», я сосчитал. Откровенность за откровенность. Я весь как-то сжимаюсь, когда ты произносишь это слово, когда ты произносишь его применительно к себе. В твоих устах оно звучит так страшно неожиданно, что чувствуешь себя сконфуженным. Прости, что я, я это говорю». А что же до ныне твоя музыка не была человечной? В таком случае она своей гениальностью обязана бесчеловечности. Извини меня за вздорное замечание, но я не желаю слышать твое творение, инспирированное человечностью. Да? Так таки не хочешь. А ведь ты уже трижды исполнял одной из них перед публикой, и даже пожелал, чтобы оно было посвящено тебе. Я знаю, ты не хочешь говорить жестокие слова, но разве не жестокость объявлять мне, что я стал тем, что я есть, лишь в силу своей бесчеловечности, и что человеческое мне вообще не к лицу? Это жестоко и бездумно». «Бездумно, как всякая жестокость. Я отобщен от человечности. Обязан быть от нее отобщенным. И это мне говорит тот, кто с поразительным терпением приобщил меня к человеческому и подвигнул на дружеское «ты», тот, в ком я впервые в жизни почувствовал человеческое тепло». Выходит, что это был только палеотив. Даже если так, даже если речь идет о постепенном усвоении человечности, так сказать, о первой ступени, которая не утрачивает своей ценности от того, что она первая, мне встретился в жизни один человек, чье храброе терпение, да, я вправе сказать так, одолело смерть, кто воскресил во мне человеческое, научил меня счастью. Но разве это... Урон его заслугам, разве это умаляет почести, которые ему воздаются в тиши? «Ты все умеешь оборачивать удивительно лесно для меня. Я ничего не оборачиваю, а только говорю то, что есть. Но речь ведь, собственно, не обо мне, а о Мари-Годо. Чтобы, как ты говоришь, всегда ее видеть, иметь ее подле себя». Тебе нужно жениться на ней. Я этого хочу. На это надеюсь. Ах, вот как! И она знает о твоих намерениях? Боюсь, что нет. Я боюсь не подобрать должных выражений для того, чтобы объяснить ей мои чувства и желания. Особенно в присутствии чужих людей, перед которыми мне право как-то совестно разыгрывать из себя ухажера и селадона. А почему ты не ходишь к ней? Потому что я не в состоянии обрушиться на нее со своими признаниями и предложениями, ведь о сути их она из-за моей неловкости, вероятно, даже не подозревает». В ее глазах я все еще суровый затворник. Я боюсь ее неподготовленность, результатом которой явится отказ, быть может, непродуманно поспешный. А почему ты ей не напишешь? Потому что это бы поставило ее в еще более затруднительное положение. Ей пришлось бы отвечать мне, а я не знаю... Любит ли она писать письма? Каких усилий стоило бы ей в деликатной форме мне отказать? И какую боль причинила бы мне ее деликатность? Боюсь я и абстрактности такой переписки. Мне почему-то кажется, что в ней может таиться опасность для моего счастья. Я с трудом представляю себе Мари в одиночестве по собственной инициативе, а не под чьим-то влиянием. Я уже готов сказать давлением, пишущую мне ответ. Как видишь, я страшусь открытого нападения, но боюсь и письма. Какой же путь ты намерен избрать? Я уже сказал, что ты можешь выручить меня из этого затруднения. Я хотел бы послать к ней тебя. Меня? Тебя, Руди. Неужто тебе кажется такой нелепостью, если твои попечения обо мне, вернее, право же я испытываю искушение именно так выразиться, о моем душевном здоровье, эти благодеяния, о которых, может быть, никогда не узнает потомство, а, может быть, и узнает, если они будут завершены тем, что ты возьмешь на себя роль толмача, посредника между мной и жизнью, ходатая за мое счастье? Меня осенила эта идея, знаешь, как осеняет во время компонирования. Но, конечно, всегда, всегда следует помнить, что такие идеи не совсем новые. Да и что, собственно, может быть в нотах совершенно нового? Только то, как это получается здесь, в данном месте, в этой связи, в этом освещении как уже бывшее становится новым, жизненно новым, оригинальным и единственным. «Меньше всего меня заботит новизна. То, что ты сказал, достаточно ново, чтобы меня ошарашить. Если я правильно тебя понял, я должен от твоего имени посвататься к Мари, просить для тебя ее руки».